Глава шестая Ну и тяжел, пес. Бринок сдернул петлю с деревянной пуговицы, на кафтане обнажил распаренную грудь. Как не быть тяжелу, коли меду хмельного испил ведро. Так же сердито вторил ему Захар Катючев. Пот тек с него градом. Скинуть бы кафтан. Да, при службе нельзя. Он украдкой посмотрел на княжей терем и пнул пьяного посла Сарыхажу ни звука, пень пнем. От большой гридной палаты до колодца сажений сорок. Понеси-ка такую тяжесть, да в жаркий день. Хорошо еще квашня тянет за другую ногу. А с крыльца гридни спускается гроза отроков, Григорий Капустин тащит из духоты в тенек сразу двух татарских ратников, по голове на руку, как котят. Здоров, начальный дружинник, тащит и будто весу не чует. Только шея надулась, до да побычье, побычи, тыча в сторону колодца взглядом из-под лобья. А тут еще Тюн княжий зарал с рундука. Велит вести скороспешно и бренок тоже в голос. Волочить надо б на зубозевы. А сам потом уливается, примеряется, как удобнее взять за голову или под спину. Помощники ноги разобрали, но сырыхажа зашевелился, подобрал ноги под себя, на спину перекатился и пошел ногами небо толочь. Не дается, шевелит остроносым татарским лопатьем. Эва, ногам-то месит, прру. Захарка уловил ногу. Эва как, коня куют, а жаба лапу подставляет. Так и подставляет лапотья. Тиун давно бы сорвался на озорников, обративших важное дело на смех. Но он и сам радовался делу рук своих. Напоил ордынское воинство, а особенно сарыхажу, как повелел великий князь. Только собрались посмеяться над пьяными иноземцами по старому обычаю, беззлобной для души, как все переменилось. Час назад прискакал из сарая Берке запыленный татарский отряд с неведомой грамотой для посла. Косяк татар в Кремль не пустили, указано было ехать на Арбат. Отныне это место всем ханским слугам, что наезжают порой на Русь. Ближние бояре собрались на думу, показать посла в том виде, какой он сейчас у колодца, или временно придержать, отходить. Показать, поставить под удар в Орде. Ему не сдобровать от суровой ханской руки, но главное, что ему не будет веры. А княжескому верху стало казаться, что такого посла, коли он идет на бражный мед, можно хоть сколько-нибудь да порастрясти в ордынских тайнах. Нет, тут как ни кинь, а выходило, что надобно укрыть сорыхожу, отрезвить а потом пустить на Арбат, будто с тяжелого боярского совета. А сверх того, неведомо никому, что в новой грамоте ханской, и Тюн Свиблов получил новый указ — опростать посла, вдохнуть в него жизнь, а не губить, ибо в этом толку нет. Сколько их гибнет от беспощадной ханской руки, а все равно много. «Чего стали?» — взирился Свиблов с рундука. «Волочите солнышко в борзе, отливайте». Поволокли, уложили в тень у колодца. Пошла бадья дубовая в осиновую гортань глубокого колодца. Так лихо пошла, что новая веревка задымилась облачком костры. И пошла потеха. «В харю качни, в харю!» Неслось с рундука. — Знаем, дядька Никита, знаем. На темечко лей, да помалу лей, помалу. Знаем, знаем. — Зело помыслы широки по себе имеешь, Захарка. Давно ли все тебе знаемо стало? Давно, дядька Никита, когда твоя бабка внучкой была? тут ты! Часто слов окаянный, прости меня, Боже, за гнусное слово. Доберусь до тебя, Захарка. Погоню из гридников за дерзость, восплачешься, не бывать тебе в кметях, не носить. Да в харю-то плесните, в харю, вот, вот, вот так. Из новорубленной гридни, и законец из растворенных дверей, с крыльца еще не потемневшего от дождей, смотрела молодая дружина князя, гридня, завидуя двум своим счастливцам, коих возлюбил новый княжий Мечник. Быть им скоро в боярской дружине. У гридников сегодня редкая служба. В оба глаза смотреть за двумя пьяными десятниками и за полсотни простых, напившихся до пьяна. Непривычно, правда, видеть... Как развалилось на полу ордынское воинство, развалилось так, где великий князь созывает на Большой Совет бояр, детей боярских, воевод, сотников, дружины, пасынков, судебные власти подвойских, ябедников, но в первую голову митрополита и московскую епископию. Однако нынче такая служба — не спи, но терпи. Хорошо, еще не вся сотня ввалилась сюда, а избранные. Хорошо, что и новый косяк оголодавших с дороги татар не допустили, а услали на Арбат. Там, в избах, крытых землей, в длинных конюшнях, крытых соломой, на широких дворах, где земля черна от конского, перегнившего с годами навоза, где сладок человеку дух конского пота, ременной упряжи, издавна останавливались татарские арбы, на которых до Ивана Калиты прибывали длинными обозами ордынские баскаки заданью на Русь. Там меняли они колеса, истертые, изломанные многоверстием. Готовясь в обратный путь, отягченный данью. Арба — телега, да ад — колесо, сошлись в московском просторечии в единое слово — арбат. Там и поныне кормится и поится орда. Вот и всей жаркий день повезли вазами пиво, мясо, печиво. Едят и пьют татарские конники. Стреляют прижмуренными глазами на золоченные купола церквей, на белокаменные стены Кремля, неожиданно ставшего неприступным. Теперь в Кремль войти можно лишь по воле московского князя, или хитростью, но не силой. А совсем недавно стоял среди московского Кремля Ордынский двор, неприкосновенный остров Золотой Орды. Но сгорел двор, и на его месте хитроумный и ловкий русский митрополит выговорил у хана за исцеление ханшей Тайдулы построить чудо в монастырь. Митрополит Алексей совершил чудо, вернул несчастной женщине зрение. Ордынцы до сей поры жалеют, что утратили свой двор посреди Кремля, да еще в центре, Самого сильного русского княжества. А теперь тихо на Арбате Мечут ордынцы недобрые взгляды на Кремль И ни песен, ни гортанных криков, Молчание, затишье перед грозой. Но Русь ждала иную грозу, Живую, с дождем и свежим ветром. Иссохшая земля ждала воды, люди ждали от земли хлеба. Седьмую неделю не упало ни капли дождя. Травы, едва поднявшись на весенней влаги, посохли. Яровые хлеба, еле пробившись сквозь корку земли, пожелтели, закаменели. Половина прошлогоднего урожая ушла под снег. Рано выпавший Немало разграбил Ольгерт, а теперь засуха. Еще была, еще оставалась надежда. Если пройдут дожди, еще можно поправиться. По церквам служили водосвятные молебны. Но небо с утра до ночи, затянутое белесой жировой хмарью, оставалось глухим к молитвам. Отцы церкви винили за эту напасть грешников. Стрегольники все громче кричали на папертях и по улицам о прегрешениях отцов церкви. Церковь Никола Мокрого на Великой улице ломилась от прилива страждущих и просящих, но и этот святой не послал дождя. В ответной палате сидели бояре и воеводы в одних рубахах. Теремные оконцы были растворены настежь, но и здесь, на высоте княжеского дворца, стоявшего на самом верху Кремлевского холма, не было ветра. Душно в палате, рубахи раскрыты на груди, пот струится по спинам, смола на стенах терема потекла. Запахло сосновым бором, в ответной палате, как в сенокостную пору. От Фроловской башни от ворот прискакал сотник. Тион Свиблов не пустил его в теле, не по чину сотнику, всего-навсего из пасынкового полка. Распросил сверху. Оказалось, ордынцы всей сотни вернулись с Арбата и вновь требует посла Сарахажу. Тиун довел князю и боярам ту новость. Дмитрий не стал ни с кем советоваться и настоял на своем. В Кремль не пускать, а для сотни выслать на Арбат четыре воза пищи. Направать им немедля с Капустином и Гридней. Три воза брашна и на четвертом две бочки пива, повелел Дмитрий. А жильем устроится в избах. По конюшням и так, на дворе, по ихнему, по степному. Что сарахажа? Отливает, Дмитрий Иванович. Отливает батюшка. Надо бы не отливать. При полно ведро меду хмельного, да пряного вылакал, с перцем. Я сам себе задумал дай-ка себе перцу подбавлю, не устоит. «В этаку теплынь и без перцу мед свалит», — сказал Лев Морозов, еще сильнее прежнего, разгоряясь крупными ушами. «Истина свалит. Помню, в запрошлом году подеми посла до вечернего звону», — строго наказал Дмитрий, останавливая болтовню Свиблова. «Не бывало страсти жара», — сказал Кочевин-Алишинский. Небывалый, поддержал его Акин в шуба. Старики сказывают, со стародавних времен не бывало жары подобной. За грехи наши истово перекрестился митрополит Алексей. Только утром вернулся он из поездки по митрополии, но пришел на сиденье, страдая усталостью. Дмитрий посмотрел на старца насогбенное и сохшее в заботах о пастве, о делах княжеств тело его, и почувствовал тепло и нежность. Сейчас он по сыновьему любил старика, ведь это он, митрополит Алексей, в тот нелегкий, смутный для княжества год, нашел в себе силы сесть на коня и отправиться в Орду, дабы утвердить на главном русском княжеском столе на Владимирском московского князя, девятилетнего Дмитрия. Тогда он, Дмитрий, ничего не смыслил и желал одного, чтобы его оставили в покое, не тащили в ответную палату княжеского терема, не сажали перед хмурым боярским сидением, не пугали бы ордой, Перед которой денадобно денно и ночно держать ответ в делах княжеских. То ли дело в отчинных деревнях, табуны, соколиная охота, звериные и рыбные ловы, прохлады чистых омутов, песчано-шелковые рыбьи плесы. Вспомнились села, где раньше любил бывать, Напрудское у самой Москвы а особенно хороши отдаленные островская горки малаховская оставьевская где какой-то радостью тешилось младенческое сердце вспомнился отец тихий болезненный пугавшийся крови даже на охоте и легкая но неуместная тоска западала в душу как тогда во младенчестве перед обязательными боярскими сидениями. Тогда вся родня и мать княгиня Александра, а особенно митрополит Алексей, мягко, но неуклонно твердили ему, «Ты, князь, наследник отцова и дедова престола». Твердили, что от Мономаха идет род его, что сам великий Александр Невский, пропрадит его, тоже в малолета". Заступил престол и, славно правил, был благочестив. Боярде чтил, званиями до да землями их тешил и не кабенился. В те первые годы княжения он недолюбливал старика Митрополита, но с годами все ясней становилось для Дмитрия его значение в делах церкви и государственных. Он был едва ли не единственный, кто в вживе держал ту единую и важную для московского княжества нить, что соединяла времена Ивана Калиты и время его Дмитрия. За одиннадцать лет боярских сидений он вошел во вкус княжеского правления, раскусил бояр, видел с полвзора, что написано у каждого на лице что отпечатано в душе за поклоном, за улыбкой, и пусть он еще ошибался, но все вернее и ближе был к тому престольному часу своему, когда ошибок быть не должно. Он знал, что скрывают в лице, что прячут за бородами, скуку, злобу, неудовольствие, страх, надежду или коварную неправду корысти своей ради. И чего только не было на сидениях боярских и тут в ответной и на больших в гридной палате, пока не обрел он к двадцати годам свой голос, пока не укрепил руку на первопрестольном княжестве московском. Теперь голос его слушали не в бывалом притворстве, когда можно было для чину покивать бородами, мол молодо зелено, а сделать свое. Теперь большинство бояр даже заглазно считали юного князя ровней по уму им, старикам. Побаивались скрестить с ним мысли свои, взгляды и слова. Брал Дмитрий боярское сидение не властью, некрасивым голосом, клиросно исправным, широким, исполненным и юношеских переливов, и мужской твердости одновременно а тем, как раз чего многие боялись, неожиданной простотой и разумом, которые черпались князем из неведомого им кладезя и которыми одарила его природа. Дмитрий смотрел, как состарился митрополит Алексей. Смотрел и будто впервые видел его таким. Он подумал, каково будет Руси без него. И испугался. Много значит этот старец для Москвы, для других княжеств, чаще всего лишь им и объединяемых, и все для него, для великого князя. Как мог он в те годы недолюбливать его? Ведь не своего сана ради. Орда и без того чтила и заигрывала с духовенством. Сел этот старик на коня и поехал с двумя отроками в Сарай-берке в страшный год смерти князя Ивана. Он поехал, но не обогнал толпу князей, кинувшихся за ярлыком, как те собаки, которых дразнили мальчики-холопы. Они приехали к хану загодя, наушничали, одаривали его серебром и золотом. Льстили, молили, клялись в вечном холопстве, готовые бросить всю Русь к его ногам, как было при Батые, обиравшим эту землю до нитки. На все готовы были князья, в том числе и его разлюбезный тесть, князь Нижегородский Дмитрий Константинович. Все они волкам подобно взалкали власти дабы сесть на священном Владимирском престоле, В городе ангельской тихости и красоты, где так светлы Боголюбские соборы. Сколько сил, терпения, выдержки, мудрости, сколько даров из кладовых церковных потратил митрополит Алексей, чтобы отринуть ярлык от нечистых княжеских рук. Тверских, Рязанских, Нижегородских. Во имя того, чтобы он, Дмитрий, вокняжился по законной заповеди, по отчине и дедине. — Не желаешь ли прохладиться, святитель? — ласково спросил Дмитрий митрополита и сделал знак. Двое бояр, Шуба и Алишинский, кинулись к кувшину на подоконнице и налили небражного меду со льдом. Митрополит испил, окстясь. В ту же кружку Дмитрий велел налить себе, а потом потянулись к медовой прохладе и остальные. Грузному боброку было тяжелее многих переносить жару. Но он переждал всех, и только потом выпил немного, что осталось — И снова сел, начал растирать колени ладонями. В ответной не только он страдал от жары. Страдали все. Но не менее мучительной была неизвестность, что в грамоте из Орды. У каждого были дела по дворам, но как уйдешь тут? С другой стороны, сидеть и ждать, когда оклемается сарыхажа и обретет дар речи, не было смысла. Еще неизвестно, скажет ли он, что в грамоте. Серпуховской выкликал Свиблова, спросил. — Что, рассмехнулся? — Ожил. И руками, и ногами водит. — Фыркат ли от воды? — Фыркат, Владимир Андреевич. И главу трижды воздымал. Это известие немного расшевелило палату. Однако митрополит вздохнул и промолвил, крестясь. Не ждет мое сердце добра от Триокаянного. Слова эти показались Дмитрию верными. Он задумался, потом тряхнул головой и обратился ко всем. Видать по всему, бояре, что ныне ногайские торги ранее прежнего разгорятся, потому бескормится, и нагайцы коней сбыть до потежа норовят. Хитры, ой, хитры! Встрял в речь князя Кочевин-Алишинский, чем привлек внимание палаты, а главное — Дмитрия. «Но и мы не простаки», — заметил тот. «Надобно извернуться каждому боярину, каждому воеводе, да хорошо бы и податному люду, что в силах, дабы скупить подешевле и побольше тех коней». — А как -а прокормить он их? — спросил митрополит. — Думал и об этом владыка. — Ныне в степях ордынских падеж коней, валов, баранов, привелик будет. Хоть и дожди пройдут днями, то все едино, кони их надорваны гладом, все едино ныне орда обезножила. — А мы? — спросил Шуба. — И мы обезножим, коли не сбережем табуны. Дмитрий умолк, оглядывая палату, всех по очереди, и в глазах у каждого были недоумения, испуг или любопытство. Что такое надумал Великий князь? У Орды нет спасения от зною. У нас есть. Мы соберем табуны свои и перегоним их на полуночный край княжества где земля не вельми ополена. Туда отошлем и холопий наших, дабы сено косили, сколько есть и сколько по силам придется. Будут табуны — будет у княжества воинство. Просветлел глагол и слышит сладостно. Исполним, батюшка. Пародеем для тебя и себя. Дмитрий дал погудеть немного, потом наставил. Но то забота о божьей скотине, а о людях, кто за нас думу сдумает. Хлеб сохнет, бояре, как быть? Глад великий грядет, — покачал головой митрополит, но совета никакого не подал. Как будто устранялся отдел мирских отяжеленной старостью или просто стал спокоен за воспитанника своего, веря в его светлую голову. Истинная речет светитель наш, глад грядет. Да поможет Руси боярство оградиться ныне от мору великого. Дмитрий сделал остановку, осмотрел лица советников, молчат, но опаска в глазах. Всю Русь княже Боярству не прокормить, осмелил Кочевин Алишинский. Боярин из доверенных. За всю Русь я в ответе, присек Дмитрий резко и, глянув еще как чешет Алишинский бороду и голову, в разнос двумя руками. Пояснил, Вам надобно холопий своих не уморить. Хлеб продавать по цене божеской. Тяжело перевело дух боярства, Но никто не осмелился возразить. То ли было лет пять назад. А князь продолжал. А коли ныне Бог дождя даст, И надобно станет пахота в А дарить семенным зерном христиан По деревням своим, Так же и горожан, кои окромя паскотины своей присевок держит. — То дело свято! — возвысил голос митрополит Алексей. — То наш долг христианский, не только души, но и тела подданных хранить. Не они ли опора нам в черную годину? А коли не исполним мы долга своего, коли Русь обесхлебим, грош цена нашим высоким сиденьям. При этих словах Дмитрий поднялся со стольца и неистово тряхнул темной скобкой волос на лбу. Он, верно, хотел добавить что-то еще, но передумал и отпустил бояр. Дел у них по этой засухе немало и слишком много чести дождаться княжему верху, когда опростается пьяный ханов посол. Придержал он только Никиту Свиблова. И долго еще держал его, выслушивал и выспрашивал за все утро, в кои он не удосужился выслушать его. Дал строгий наказ — объехать все водченные и прикупленные деревни, довести до тамошних тиунов наказ строгий — зерно беречь, скот хранить, особенно коней. Служба у Свиблова затянулась, но Дмитрий пожелал просмотреть свитки, в коих помечены подати серебром и мехами с князей меньших владетелей городов. Свиблов, вот чем угоден был Дмитрию этот старый опытный Тиун, тотчас вытряхнул из рукавов свитки, пал на колени и развернул те свитки на чистой половице у стены. Дмитрий преклонил колено перед великой силой жизни состоянием. В городах, селах, деревнях, слободах, по всему княжеству Великому вершились мерды и холопы, податные люди и служивые свой труд. И превратился их труд в серебро, меха, мед, пеньку, воск, многие железные паковки. Во все то. Без чего не живет человек, без чего не устоит государство, без хлеба в первую очередь. Дмитрий просмотрел свитки, почти все князья расплатились, как повелось истори. — Все привез на Москву князь Суздальский Нижегородский, тесть Дмитрия. — Молодец, не затянул расчитались с княжей и ордынской половиной Городецкий Борис, Ростовский Андрей, которого почему-то Дмитрий недолюбливал. Почти все без малого привез Василий Ярославский. Как всегда, раньше многих привез податной пай Федор Белозерский. Помнится, он приезжал на Москву ранней весной, до Пасхи. Вместе со своими братьями и сыновьями Дивился каменным стенам, коих еще не видовал раньше. Князья Кашинские, Моложские, Стародубские и другие, многие, все смиренно внесли свою лепту в общекняжескую казну. Немало уйдет из нее в ненасытный сарай, и будут там новые и новые ханы, алчущие престола, резать, давить и душить друг друга. Ну, что тут скажешь? Неправедное злато прожжет злодеев и испепелит их ненасытные души, и стает их могущество и сила. Дмитрий был доволен и тем, что все больше богатств остается в казне великокняжеской. Дядька Микита, чего велишь, княже? Изощи купца праведно и благочестиво и направь того купца с грамотою моею в землю свейскую, Швецию. И в немцы такожды пошли другого, мужа праведно и честно. И пусть они там высмотрят и запросят оружие ново из подручно. А дабы промашки не вышло, пошли с ним воеводу Минина, а с другим и нового воеводу же Назара Кусакова. — Дмитрий Свет Иванович, да можно ли этих насмешников в чужие земли слать? Обсмеют все дворы. Некогда там насмехаться будет. И серебро им дашь? — Немного. Пусть отберут что понадежней, а такожды и придивное какое оружие пусть купит. Дмитрий посмотрел на Тиуна и шепотом пояснил. — Слышал. Есть страшное оружие, огнем плюет и железом. — К чему такое оружие? — изумился Свиблов. — А к тому. Мои кузнецы выльют такое оружие, а зелье купим, не то сами измыслим. Он отпустил, наконец, Тиуна, а сам так и остался сидеть на полу, думая про дивное то оружие. До вечера оставались у княгини Евдокии ее теремные боярни, Марья, жена Дмитрия Всеволожского, и боярская дочь, круглолицая, легкого сердца и ладная станом, девка Анисия. Дмитрию нравилось в последнее время, когда они подолгу оставались у княгини. Тогда он сидел в раздумьях или бродил по полутемному терему. По переходам по рундуку, окликая сверху конюхов, сторожей, подузных или стременных гридников, разговаривал с постельничем или чашником, обговаривая еду на завтрашний день, или толкуя с новым сокольничем об охоте, о ярых соколах, добытых им на севере княжества. Но разлюбезнее всего были ему беседы с Бринком. В тот вечер ему не сиделось одному во внутренних покоях, и чтобы не томиться неизвестностью, ожидая ханской грамоты, он вышел на рундук. — Михайло, перед тобою, княже, Бринок торопливо поднялся с верхней ступени и преданно глянул в лицо князю, вылавливая настроение карих глаз. — По что в томлении пребываешь? — спросил Дмитрий, Вяло окинув сумеречный двор взглядом, но тут же внимательно посмотрел на Бринка и прищурился. А укараулить норовишь. В тюрьму она у Евдокии. От полудня засели с Марией Всеволожской. Бринок молчал взором в пол потуплен. Красная девка Михайло, глазом с тобою схожа. Так же и лицом, круглым до да белым. Не гаси взор-то, не гаси, Михайло. Ныне уж вдруг горе челом на переходы. Тебя усмотреть наровит. Бринок стоял все так же потупись, легкий румянец, будто свет вечерней зари а румянил его щеки. И это понравилось Дмитрию. Молчишь? Он положил руку на плечо мечника, Приобнял душевно, но о боярской дочери Анисе больше не поминал. Сойдем вниз, да глянем на белоконька. Слышал, какого ныне ратница принесла? Они сошли по ступеням крыльца, перешли двор наискось и крикнули конюхов. Им отворили конюшню. Свет умирающей зари гляделся в тот час прямо внутрь помещения. И они увидели сразу все внутреннее его. Выметенный пол, тесовые перегородки по обе стороны. упряжь на деревянных крючках матово поблескивала серебром, отливала жирной, желтизной, золоченой меди. Кони лениво переступались ноги на ногу, сыто всхрапывали. Пахло навозом, овсом. Большинство стоял пустовало, кони были на выпасах а этих пригоняли на ночь из-за Москвы реки, чтобы всегда были под рукой. Княжева-любимица, кобыла-ратница, издали светила белизной своего крупа. Под нею, под самым брюхом, лежал сытый жеребчик и смотрел на подходивших людей. Вот он беспокойно повернул голову, встрепенулся, забился, скользя копытцами, желтыми, как янтарь, и поднялся, ткнувшись острой хребтинкой в брюхо матери. Ратница осторожно переступила, пропустила дитё за себя и как бы ненароком приподняла ногу, защищая малыша от людей. — Как назван будет? — спросил Дмитрий Бринок. Князь ощупал брюхо ратницы, репицу погладил шею. Жеребчику не стоялось за матерью. Он обижал ее и ткнулся мордочкой в пояс человеку. Бренок придержал его голову и воскликнул. — Зри, княже, ухо-то! Ухо у конька, его еще мягкое правое ухо, было перечеркнуто по самому краю черным пятном серпом. На самом кончике уха черный серп бледнел. Растворялся в белизне и переходил в мелкий черно-белый горошек. Причудно, причудно, Михайло, эко серпик. Наречом его серп, — предложил Бринок. Дмитрий подумал и поправил. Серп. Неладно. Наречом поласковый. Серпень. Август. Бринок хотел возразить, напомнить князю, что конек родился не в августе, а в мае. Но, посмотрев на быстроногого, остро стригущего ушками немного нервного конька, он понял, что такая кличка ему подойдет. И, как бы закрепляя ее, Бринок нежно повторил, поглаживая дрогнувшую шею жеребчика. «Серпень, серпень!» Дмитрий еще постоял, стараясь как бы заглянуть в будущее где, по каким дорогам, по каким полям предстоит скакать ему на этом жеребце необычной белой масти. Помыслил о будущих боях, но никак не мог их вообразить себе. В глазах всплывали мирные, дорогие сердцу картины. Вот он выехал верхом из Коломны навстречу нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу. Вот он встречает свою невестку, Евдокию, и девица она белому коню. Встречал-то он ее на другом коне, а, встречая, не видел, ее укрывали отзоров согласно обряду. Потом возник коломенский Иерей Михаил. Послышался его медовый голос, покорявший Евдокию, и подумалось, что коломенского Иерея надо бы залучить на Москву ведь и сам он питает к нему несказанное чувство любопытства и доверия вместе. Они вышли из конюшни. Двор был пуст. У больших ворот, поблескивавших золоченой медью, маячила фигура стражника из Кмети. У первой ступени крыльца уже стояли двое гридников. Еще трое прошли верно наверх, и изготовились к ночной полудреме. Среди замиравших в Кремле звуков означился в покоях тихий голос Климента Полинина. Чем дальше к преклонным летам, тем больше становился он похожим на старушку. И голосом тихим, и руками тонкими белыми, и лицом тоже узким, женственно нежным, опрятным, и бледным от того, что мало видит живого солнца и ветра. Бывает то в подклеточной поварне, где правят княжьи блюда, то в покоях, где исполняет долг покладника постельничего великого князя. Надо бы завести отдельно покладника, но так уж повелось после смерти князя Ивана что Поленин был един в двух лицах. Дмитрий свернул налево и направился с бринком мимо гридной палаты и конюшни вниз по холму, где от порта Мойных ворот вдоль по подолу Кремлевского холма ютился митрополичий садец плодовый, взбегая краем на холм. С сутями сторож сада грянул было на них недобрым словом, но, узнав великого князя с мечником, сдернул торопливо стеганую шапку и повалился на колени. «Подымись!» — велел ему Дмитрий. Они прошли по усыпанной яблоневым цветом дорожке до стены Беклемишева двора и медленно побрели обратно. Сад процвел. На голых еще ветках яблонь кустились гроздья завязей и торчали зачатки неразвернувшихся листьев. Завязи отмирали, подсохнув от безводья, и волосы князя были усыпаны ими, опадая на ходу на плечи и скатываясь широкого о плечи рубахи на землю. Было тихо, лишь за стеной гомонили торговцы, укрывая товары до утра, да за рекой ревела голодная корова. «Велика сушь!» — обронил Бринок. Дмитрий вздохнул и через десяток шагов вымолвил. Товоле ли страшится нам? Чует душа, на пасти изготовлены иные». Бринок не ответил, не ведал того слова, коим можно было бы дать ответ достойный. «А тут еще сторож...» вновь повалился на колени и отвлек князя от дум. «Восстань, душа Христова!» — промолвил Дмитрий, внимательно разглядывая испуганное лицо подневольного митрополичего человека. «Как звать тебя?» — спросил князь. «Митрий!» — промолвил сторож. «У нас с тобой, Митрий, один ангел». Сторож сморщился при этих словах, как от кислого яблока, и показал в улыбке редкие зубы. Дмитрий не понял этой улыбки, не понял взгляда прижмуренных глаз митрополичего смерда и, смутясь, почему-то хотел обойти стоявшего на коленях, но что-то удержало его. Он сунул руку за пояс штанов, нащупал в кармане загашники несколько монет и подбросил к его коленам. Вот Водьте смерть четыре Рязаны. Рязана — мелкая монета. тебя княже, ангел небесный. Они торопливо поднимались по склону холма, будто уходили от стыда. — Молва, княже, широко по Москве о смердолюбии твоем, — гудел бренок у правого плеча князя. — Смердолюбие — заповедь Мономахова. Он не докончил и неожиданно приостановился. На срезе холма, наполовину скрывавшего конюшни и гридню, выселось, касаясь головой, крыш, и потому казалось снизу еще громадней, мощное тело Григория Капустина. Княже, голос мрачен и неровен. Немалое дело могло заставить Капустина нового поверстанного начальника гридни. Искать в вечеру князя и окликать его издали. Дмитрий быстро поднялся и глянул на воя своего немного снизу. В этом взгляде Капустин прочел вопрос и нетерпение. «Княже, по повелению Тиуна я отвозил посла Сарыхажу на Арбат в особую избу ко второму послу. Оклемался ли?» Этот оклемался, а другой напился пивом бражным. — И что? — возвысил голос Дмитрий. Капустин оглянулся по сторонам, посмотрел на мечника и жарко прошептал. — Я речи их внял. Новый посол в охмелю, изрек сарахаже о грамоте новой. Тебя, княже, в Орду требуют. Так ли уразумел их пьяную речь, не выдержал бренок хмуря с Капустин не ответил ему, а перед князем низко склонил голову. Дмитрий не повторил вопроса. Он знал, что то неясное, что томило его в минувшие дни, стало явью, определенностью и принесло вначале облегчение тут же обернувшийся тяжелым раздумьем. Дмитрий шел по двору, отринув все мелкие заботы и не понимал, что там чернеет посреди двора около колодца. И только приблизившись, он понял, что это громадная лужа с растекшимися будто страшные щупальца струями-подтеками. Эта лужа напомнила ему о том, что сарахажа, которого отливали тут несколько часов назад, второй посол и сама Орда, это такое же неотвратимое бытие, как нынешняя жара, от которой невозможно посторониться. Через два дня после вечерней службы неожиданно пожаловал на княжий двор сам Сарыхажа. Он прошел за великим князем в ответную палату, Усмехнулся и объявил по-русски, что хан требует великого князя в Орду.